РУНА ТРИНАДЦАТАЯ Леменкайнен просит дочь хозяйки Похьолы и отправляется на поиски Лося хиси Разделавшись с чародеями, попросил удалой Леменкайнен старуху Лоухи отдать ему в жены красавицу Похьолы, самую прекрасную из ее дочерей. «На это так», — ответила старуха. «Не отдам я за тебя, дочь, ни лучшую, ни худшую. Есть уже у тебя жена. Разве не взял ты в Сааре девицу?» «Обманула меня кюрлики. И за это не быть ей в моем доме», — сказал Лемен Кяйнин хозяйки Похвелы. «Здесь ищу я жену не в пример ей. Отдай мне свою дочь». Поразмыслила злая Лоухи и сказала нежданному жениху, что не выдаст дочь за пустого человека и никудышного героя. Ну, а если докажет Леменкянин, что он не таков, если поймает лося Хиси, тогда и разговор начнется, пусть тогда и сватает красавицу Похьелой. Тут же собрался Ахти за лосем. Насадил наконечник на быстрый дротик, натянул тетиву на лук, закинул за спину колчан. Осталось только позаботиться о лыжах. К лучшему лапланскому мастеру отправился Леменкянин, к искусному люлике, умелому Каупи. С лыжами, что он делал, ни иным было не сравниться попросил Ахти славного мастера сделать ему такие лыжи, на которых смог бы он догнать волшебного лося Хиси. — Зря, Леменкейнин, собрался ты за быстроногим лосем, — сказал ему в ответ Люлики. — При всем старании достанется тебе в награду гнилой пень. — Ты бы только лыжи сделал, — сказал неунывающий Ахти. А лося ловить — моя забота. Приступил искусный люлики к делу. Скоро вырезал он лыжи, натер жиром и оленьем салом, следом выточил палки и кольца для упора. Недешево оценил Каупи свою работу. Только за каждую палку взял он с леменкианина шкуру выдры, за каждое кольцо — шкуру лисы. Никогда еще у мастера так хорошо не ладилась работа. — Не знаю, — сказал люлики, — сыщется ли на свете удалец, который совладает с этими лыжами. — Сыщется, — усмехнулся Лемен Я тот удалец. Встал Ахти на чудесные лыжи, взял в руки и палки, оттолкнулся и понесли его лыжи быстрее ветра обрадовался леменкианин и не удержался от похвальбы нет на земле зверя которого не настиг бы и на этих лыжах молодой сын калевы услышал хиси хвастливые речи ахти и сотворил волшебного лося голову сделал из гнилого пня рога из сучьев Ивы, вместо ног у лося, прибрежный тростник, вместо хребта жердина, жила его из соломы, глаза из цветов болотных листы кувшинок стали его ушами, сосновая кора кожей, а мясо лося из трухлявого бревна. Пустил Хиси своего лося на поля студеный похилый, чтобы поспорил с ним Лемен Кяйнин, погонялся за быстроногим. Побежал волшебный лось по лапланским землям. Где амбар разнесет, где опрокинет кадушку, где котел сбросит на огонь, где в очаг вывалит мясо, поднялся по весим похьел и шум. Залаяли собаки, заплакали дети, взраптали мужи, засмеялись глупые жены. А лемин Леменкянин? тем временем ищет лося хиси по горам болотам полянам и дремучим дебрям полночных стран но нигде его не видят из подлы шахти огонь рвется из под палок струится дым промчался он и по заморским землям через поляны калмы перед самой пастью смерти калма уже клыки оскалил чтобы пожрать героя но не смог угнаться за его быстрыми лыжами все края обижал Леменкайнин, и лишь в одном месте не был, в дальних угодьях похьелый на лапланских землях. Заглянул, наконец, он и в этот угол. Там, с окраин, услышал Леменкайнин лай собак, детский плач да смех неразумных женщин. Повернув лыжи, помчался Ахтиношум. — Отчего у вас... Въехав в деревню, спросил Леменкянен. «Собаки лают, а люди горюют да смеются». «Пронесся тут лось Хиси!» — ответили ему. «Сбросил в огонь котлы и пролил наши похлебки». «Не беда!» — сказал веселый Леменкянен. «Пусть женщины чистят котлы, а дети собирают для огня щепки. Нынче же сварите вы этого лося!» Собрался Ахти с силами и поспешил по следу чудесного зверя. Скользнул он левой лыжей, и исчезла деревня из виду. Скользнул правой, и не слышно уже даже шума. А скользнув в третий раз, нагнал леменкянин лося и вскочил ему на спину. Отвел удалой ахти добычу в деревню, поставил заплетень, привязал у кленового кола, А ноги лося спутал вязкой из березовых ветвей. Потрепав зверя по шее, погладив ему спину, сказал озорно леменкянин, «Постой-ка здесь, а с меня довольно пойду, пожалуй, отдохну с какой-нибудь юной девицей». Пришел тут в ярость свирепый лось и протрубил в ответ. «Пусть лемпо тебе поможет». Пусть он тебе в постели устроит с девицей отдых. Принялся зверь биться и разорвал на ногах березовую вязку, сломал кленовый кол, повалил плетень, да тут же и унесся вновь в леса, только его и видели. Омрачился Леменкайнин и в гневе помчался следом за лосем. С первого толчка настиг его, да угодил лыжей в яму. Лопнули на еловых лыжах крепежные ремни, сломались древко дротика и лыжная палка, а негодный лось Хиси скрылся в дремучей чаще, и нет его.